выкидываем автоматы и открываем огонь по отдельно мелькающим противникам. Одни в падах, другие без. Но все они отдельными группами, точно муравьи, разбегаются по территории и пытаются взять нас в клещи. Бронетранспортер с бойцами громко-рыча мощным мотором въезжает через дыру в заборе. Прямо через языки пламени, прямо по сколкам камней и кускам арматуры. Ему все нипочем. Он проезжает по кустам и гипсовым скульптурам. Он сносит со своего пути маленькие кусты и большие деревья. Лишь остановившись в контролируемом заносе в заранее определенном секторе, водитель бронетранспортера громко кричит о том, что мясу пора на выход. Отряд людей в черном вырывается из железного монстра на колесах. Человек, который управляет пулеметом на крыше, уже начинает выискивать зорким взглядом и специальными приборами цели. Но вдруг совершенно внезапно для бойцов небольшой квадратный кусок дёрна неподалеку взлетает вверх. неподалеку от него еще один. Лишь после того, как пыль развеивается по воздуху, бойцы замечают блеск серебристой стали. Прямо под кусками газона в специальных ячейках все это время прятались два шестиствольных пулемета с длинной лентой боезапаса. По ним тут же открывают стрельбу, но пулеметы уже раскручиваются, и на конце стволов расцветают яркие вспышки огня. Пулеметы громко ревут, десятки пуль вырываются друг за другом. Причем оба пулемета бьют настолько метко, насколько это вообще возможно. Не проходит и 20 секунд, как рядом с пулеметами, практически ровными штабелями, укладываются друг на друга трупы в черном. Все они дырявые, как решето, и истекают кровью. Сразу после пулемета переключается на бронетранспортер и тоже частично выводит его из строя. По крайней мере, он уже не может открыть ответный огонь или уехать. «Отличная работа!» — говорит один из удаленных операторов пулемета, глядя на своего напарника. «Отличная! переключаемся на другие!» — отвечает ему тот. Оба гвардейцы рады служить Алексею Федоровичу. А еще оба очень рады, что им не нужно рисковать своими жизнями, и при этом они могут внести существенный вклад в победу. Каждый думает, что воевать, будучи в безопасном бункере, это лучшая доля для рядового бойца. Жаль только, что установка одного такого пулемета стоит огромных денег, а потому они покрывают далеко не всю площадь. Позади уже несколько десятков трупов, несколько пленных, которых мои бойцы затащили в безопасное место. Я даже не думаю беречь ману, слишком долго я ее копил, а на шести кругах маны это очень солидный запас. А еще не забываю о накопителях метаморфии, метаморфе, причем обновленные, а значит, более вместительные и тоже наполненные до краев. Все это лишь увеличивает мой боевой потенциал. Вот у меня на пути вырастает еще один отряд противника в легких падах. Они стреляют по мне и моим парням из автоматов и револьверов. Активно используют магию. Но все это не только не наносит нам никакого урона, но и не спасает их от праведной кары. Я лишь змахиваю рукой, и мощнейшая огненная волна, подпитываемая кислородом, который, нагоняя я и некоторые мои маги, сносит их. На выжженном поле остаются лишь человеческие фигуры из оплавленного металла. Среди некоторых развалившихся и обуглившихся падов торчат кости. мрачная картина, но сражение продолжается. «Маги наносят удары!» — раздается встревоженный голос видотова в ухе. Мой отряд, продолжая сражение, внимательно глядит по сторонам. Я тоже, пока не понимаю, что нужно поднять голову. С неба не просто падают, а сыпятся десятки огненных камней. Некоторые больше, другие меньше. Большинство из них падает мимо и взрываются яркими искрами. Однако несколько из моих людей все-таки попадают под удар, и ничего их уже не спасает. Приходится двигаться еще быстрее. По зданиям тоже прилетает своеобразными метеоритами. «Алексей Федорович!» Нужно остановить магов. Запас артефактных щитов очень быстро расходуется. Мы уже работаем над этим, отвечает капитан Групп, которые уже благополучно закончили со снайперами. Так поднажмите! Злобно рычу я, видя, как два метеорита падают на бронетранспортер, в котором мои бойцы. Они выживают и разбегаются, но транспорт на свалку. А между тем я замечаю для себя новую цель. Боец в среднем серебристом паде. Его окружают маги, тоже в падах, которые поддерживают магические щиты и наполняют своего лидера маной. Он же, используя аспект земли, начинает крушить огромными глыбами земли все и вся. Хорошо еще, что на территории почти нет камней. Отряд Дэма Широтина, сидя в тяжелом бронетранспортере, дожидается нужной секунды. Денис, что пока не высовывает нос наружу, а занимается куда более важным делом, управляет активной системой обороны, наконец-то выжимает нужную кнопку. Именно он отвечает за артефактные ловушки, за установленные взрывные устройства, за хитрые спрятанные бункеры под землей, где сидят бойцы и ждут, чтобы ударить врага со спины. Разве что за многочисленные пулеметы не отвечает Денис. Для этого есть целый штаб из восьми операторов с удаленным доступом. Механизм приходит в действие. Большой участок дерна резко поднимается над идеальным газоном практически выстреливая на поверхность тяжелым бронемобилем, который же вовсю рычит мощным мотором. Боевой транспорт срывается с места, и боец, что сидит за рулем, сразу же понимает, почему их упускает именно сейчас. В каких-то десятках метрах несутся два пикапа, при всей суровости которых они все еще сильно легче и меньше бронемобиля. Боец выжимает газ, боевой транспорт набирает скорость, и вот он уже сносится со своего пути два пикапа. Один падает на бок и бешено вращается, раскидывая противников из прицепа. Второй пикап «Бронемобиль» сносит в сторону. Бойцам остается лишь выгрузиться и добить выживших. А еще не угодить подогненные метеориты, которые теперь хотя бы стали реже падать на голову. Ворот ангара открываются, и навстречу врагу выезжают четыре бронетранспортера. Водители переговариваются с информационным штабом и едут туда, где бойцы будут максимально полезны. В какой-то момент открывается еще одна крышка бункера. Из убежища выбирается мощный отряд гвардейцев в падах в размере 30 человек. Они крайне удачно заходят противнику со спины. И все бы сложилось еще лучше, если бы не метеориты, падающие сверху. Причем маги, что их запускают, явно на связи с теми, кто следит за полем боя и координирует их действия значит, таковых нужно найти и убить, если только внешняя группа бойцов не доберутся до магов быстрее. Элитный отряд в догоритных покровах из магов с двумя-тремя кругами маны берет одного из сильнейших противников в клещи. Они в курсе всех тех проблем, которые обрушились на голову их господина, а потому прекрасно знают, что настолько сильный противник может быть лишь близнецом, а значит, его нужно взять в плен любой ценой. Один из магов закидывает противнику на ноги водное лосо. Другой пытается сковать его каменными оковами. Еще один затягивает глубже в землю и чуть заваливает сверху. Все остальные заняты примерно тем же самым. Главная цель — пленить близнеца. И у них это получается. Как оказалось, достаточно было просадить накопители маны, а затем частично разобрать пат на запчасти. И в самый подходящий момент появляется Никита в драгоритном покрове. Он несется на огромном квадроцикле с одной единственной целью — выхватить сдавшегося близнеца и доставить в безопасное место, лишь бы только он не убил сам себя, или это не сделали его союзники. Атакующие по месте бойцы были просто шокированы обильным количеством самых разных ловушек и активных систем защиты. Пулеметы, которыми явно управлял кто-то с расстояния, выкосили очень большое количество рядовых бойцов. Автоматические ямы с колями, артефактные маны — и даже несколько ядовитых растений, которые пленили лозами. Но и это не все. Лазерные лучи, выстреливающие из-под газонов длинные шипы. Бойцы не просто ощущали, они теперь знали, что даже самое поместье Орлова будет защищать своего хозяина до последнего. Личные телохранители Алексея Федоровича в это время оставались в тени. Они не вступали в бой. С интересом наблюдали за тем, как их господин, выжимая своего пада и магической силы максимум, сражается с одним из сильнейших противников. Вдруг телохранители стали замечать странные движения в воздухе. Это невидимки, используя так называемые артефакты тени, пытались напасть со спины. Вот только ни у кого из них так ничего и не вышло. Телохранители сделали свое дело. Они убили всех теневых воинов и снова скрылись. Наконец-то мне удается нанести критическое повреждение паду Близнеца. По него высаживают такое количество боевых заклинаний и стали, что магическая защита просто в какой-то момент не выдерживает. В этот же момент я выхватываю револьвер и стреляю в ноги. Лишь бы ранить, но не убить. А затем наношу удар когтем дракона и Близнеца отбрасывает. Он, даже будучи в совершенно нерабочем паде, все еще продолжает огрызаться. Однако мои бойцы быстро его пленят. Еще радует, что группы внешнего периметра наконец-то находят магов и планомерно их ликвидируют. Никаких больше дождей из огненных метеоритов. А ведь некоторые здания, после того, как мана в артефактных щитах закончилась, все-таки пострадали. И тут я слышу громкий хлопок, только и успеваю что развернуться, как замечаю вдалеке до танка, что смотрит на меня. И все бы ничего, но крупнокалиберный снаряд уже со свистом несется по воздуху, оставляя после себя огненный след и снопы и искр. Скидываю руки, выкидываю все ману, что остается в организме, и накопители. Громкий удар, хлопок, взрыв, искры, буря из пыли и обломков. Весь организм гудит от усилий. Приводы пада все-таки подают признаки жизни. Через несколько секунд прихожу в себя и понимаю, что нахожусь где-то на втором этаже казармы. Разрушения у здания такие, что диву даюсь, как я вообще пережил выстрел из танка. Все-таки метаморф — это нечто. И мне очень повезло найти специалиста, который смог воплотить мои задумки в жизнь. Впрочем, если бы не шесть кругов маны и огромный ее запас, закончился бы мой жизненный путь ровно от одного выстрела из танка. Достойная смерть. Но не так я себе это представлял. Совсем не так. Нахожу в себе силы и выпрыгиваю из руин здания. Остатки маны все еще есть. Новая уже медленно копится. Одно радует. Бойцы действуют как единый организм. Рядовые гвардейцы, маги в падах, парни на тяжелых бронированных машинах. Все они поджимают противника. Если так можно сказать, пытаются закружить танк, лишь бы он снова не выстрелил в меня. Несколько секунд разбега, и вот я уже взлетаю в воздух после мощного прыжка. подгоняя себя спектром огня и через мгновение оказываюсь на танке. После рывка метаморф, скорее всего, придет в негодность. Но пора уже заканчивать это светопредставление. Хватая танк за дуло, и со всех сил тяну вверх. Приводы и усилители метаморфа так напрягаются, что, кажется, доспех сейчас развалится. Чтобы его подержать, я направляю остатки маны на дар физика. Что-то хрустит, детали уже с бешеной силой срывают меня. Наконец-то дола поддается, и я загибаю его вверх. Совсем нет сил, но так больше не стрельнет. Мои бойцы быстро зажимают его в клещи с помощью бронетранспортеров и даже шестерки — едва ли не замертво падая на железного монстра. Метаморф кричит о том, что всевозможные сбои и неполадки уже случились. Что до меня, то тело жутко ломит от боли и усталости. Однако я знаю одно. Мы выдержали эту атаку. Теперь нужно лишь добить тех, кто еще прячется, затем навести порядок, вынести трупы, дать несколько комментариев прессе, а всех, кто сражался за меня, как в последний раз. Ах, да! Еще нужно уделить внимание как минимум двум близнецам, что нам удалось пленить. Уж я не говорю про всех остальных. Сдается мне, что проект не будет медлить со следующим ходом. Глава 25. Звонили мне после случившегося часто знакомые номера: близняшки Кати и Света, отец, даже брат, друзья Анна Лазарева, Анастасия Быкова. Глава рода Быковых. Я так ужасно себя чувствовал все эти несколько дней, что о звонках узнал лишь постфактум. Собственно, от Аманды. Она у меня вообще молодец, отвечала вместо меня, если считала нужным это сделать. Собственно, моя первая помощница и ее штаб взяли весь удар после боевых действий на себя. Внимание прессы, вопрос от государственных структур, звонки моих родичей и друзей. Многое Аманди пришлось разгрести, пока я был в отключке и пытался прийти в себя. Откуда такая усталость? Да понятно, откуда. Так думал я, пока опять же постфактум не узнал, что к тому моменту, когда я приземлился на танк, метаморф уже представлял собой груда бесполезных железок. То есть мощности пада совершенно никак мне не помогали погнуть доло танка. Скорее, наоборот, мешали. Да уж, да уж. Не удивлюсь, что после случившегося вскоре смогу сформировать седьмой круг Маны. К слову, я не знаю ни одного другого человека лично, у которого было бы столько кругов. А потому есть некоторые сомнения по поводу того, что это возможно. В любом случае, нужно пробовать. Иначе, боюсь, вся эта затея может обернуться крахом. Без потерь тоже не обошлось. Около 20 гвардейцев отдали жизнь за меня, за своего господина. Аманда уже решала подобные задачи прежде когда погибали мои верные воины, а потому прекрасно знала мою к этому отношение. Без лишних вопросов и траты времени она воспользовалась услугами специального агентства и направила тела родственникам. А вместе с ними банковский перевод на очень и очень существенную сумму, так скажем, почти равносильную покупке целого парка из жемчужин. Впрочем, ни о чем не жалею. Каждый из моих верных воинов должен знать что он для меня не просто шестеренка, а живой человек. Важный живой человек, о чьей семье обязательно позаботиться в случае чего. Все же быть родовым гвардейцем — опасная профессия. Уже меньший, но все еще существенный кусок всех моих накоплений ушел бойцам на лечение и в виде премий. Когда Манда делала именно эти переводы, я уже пришел в себя, а потому широкой руки мог выписывать парням высокие премии. Повторюсь. Верные воины должны знать, что я их ценю. К остальным расходам можно много чего еще отнести: ремонт поместья, перестройка казармы, восстановление сада и активной системы безопасности, ремонт и закупка нового боевого транспорта с техникой, а еще пады и ликвидация всех последствий и сражения. Впрочем, хватит о плохом. Хорошие новости тоже есть. Артем Федотов проявил себя в еще одной эстезии. Оказалось, что он не только отлично управляет гвардией, но еще и профессионально выбивает информацию из пленников. И это несмотря на то, что как минимум двое из них — близнецы, а это, мягко говоря, не самые простые люди для допроса. Позже к допросам присоединился и я. На это ушло много времени, но еще больше информации мы выудили. Причем настолько много, что все эти многочасовые голосовые записи пришлось обрабатывать Аманди и ее штабу, в очередной раз пригодились их навыки. Уже через сутки вышимка самого важного, полученная со слов допрашиваемых, была у меня на руках. Ее еще оставалось перепроверить, а затем начать копать сильно глубже. Что до пленников, всех в расход. Незачем сохранять жизни тем, кто работал на проект. Я начинаю с того, что превращаю уже собранные данные в оперативную карту. Списки имен ключевых фигур, сеть связей. Мне нужно знать, кто кого снабжал, кто перед кем отчитывался, через какие фирмы шли деньги, где хранились протоколы и биоматериалы. В итоге у меня все получается, пусть и с большим трудом. Я теперь четко могу отследить не просто разрозненные очаги, как те точки под столицей, а единый организм с центрами силы, а еще спящими ячейками. Что из них важнее, а что представляет большую угрозу, вопрос пока открытый. После еще более детального анализа, уже с большими числами и подключением Аманды с ее штабом, вырисовывается еще более детальная картина. По крайней мере, Аманда, когда я вхожу в кабинет за отчетом, крайне довольна результатом работы, смотрит на меня и улыбается. Верный знак того, что работа проделана не зря. Рассказывай, Аманда, вижу, что тебе уже не терпится, легко улыбаюсь, а затем усаживаюсь напротив. «Алексей Федорович, мы проделали большую работу». Это заслуга всех нас. Моя помощница окидывает взглядом своих подчиненных, а они лишь скромно кивают. Это намек на премию? Приподнимаю правую бровь я. Нет-нет, ни в коем случае. Я просто хочу, чтобы вы знали, не будь у меня команды, не было бы такого результата. Я оценю ваш труд и, поверьте, благодарить за верную службу умею. Отвечаю я, глядя на трех девушек и парня, что трудятся под руководством Аманды. А теперь время не ждет. Разумеется, моя помощница проводит электронным пером по планшету и начинает. Мы для удобства построения планов четко определили три условных ранга противников. первой и самой низший — непосредственные исполнители. В них входят рядовые воины, террористы, информаторы и даже полевые близнецы, двое из которых очень поспособствовали нашему развитию. Хмыкаю я и невольно вспоминаю Решетникова. Он, судя по всему, тоже был из полевых. «Верно», — кивает Аманда и продолжает. Второй ранг — тыловые кураторы. К ним мы отнесли руководителей, которые никогда непосредственно сами не участвуют в операциях, а еще мастеров-финансистов. И третий ранг — верхушка, так называемый надзор. Это лица, которые занимаются политическими связями. «После мы какое-то время все это обсуждаем». Я хорошо обдумываю стратегию и прихожу к выводам, как нужно действовать. Уничтожение всех подряд не только мне не по зубам, но еще и не самый эффективный метод. Сожрет слишком много ресурсов при минимальном выхлопе. А вот захват руководителей второго ранга с последующим контролем над денежными потоками, черт, это может сработать. Позже я решаю действовать быстро, и не дождавшись того, пока прислуга в поместье найдет порядок, собираю манду и ее штаб в небольшом зале. Пришло время проверить, а правда ли лучшие выпускники Инны Витальевны настолько способные, насколько она о них отзывалась. Перед вами будет непростая задача. Я вещаю с миниатюрной сцены. Мне даже не нужен микрофон. В маленьком зале, рассчитанном на 20 человек, меня и без того отлично слышно. Перед вами отнюдь не тривиальная задача. Да, это все еще работа с информацией. Но в этот раз ее нужно не собирать, а действовать. Гвардейцы бьются за меня, они атакуют и защищают. Вы тоже будете атаковать и защищать. Но на экономической и политической арене. Все ясно, Алексей Федорович. Мы готовы к работе такого рода. Не все же нам только собирать и обрабатывать. Нужно организовать экономическую информационную атаку? Так это наш конек. Так точно. Единственный парень в команде Аманды подносит ладошку к колбу. К пустой голове руку не прикладывают. Чуть осаждаю этого юнца, однако улыбаясь безлобно. Что до фразы, слышал я когда-то от Федотова. «Я в хорошем смысле», — улыбается подчиненный Аманды. Продолжим. Я жестом прошу всех помолчать, а вместо этого больше слушать. Мне нужны быстрые атаки на уязвимые элементы системы. Это подразумевает работу с столовыми поставщиками. Экономическое ухудшение тех узлов, где это возможно, и где это не создаст для нас больше трудностей, чем пользы. Окидываю взглядом публику. Все внимательно слушают и размышляют. Конспектирует мои слова только один человек. Ну, как и всегда. Но это только начало. Чуть расшатав сложную систему, вы должны ударить сильнее. А именно запустить серию инсайтов в проверенные медиаканалы. Позже уже через подконтрольное бюро слухов Нужно начать раскрывать верхушки проекта. Не все сразу. Несколько козырей нужно придержать. Противник должен знать, что мы не вкладываемся все силы в атаку сразу. Алексей Федорович, можете уточнить? Конечно, хорошо, что ты спрашиваешь. Я уже подумал об этом. Нужно начать с публикации некоторых документов, к которым не подкопаться. Затем раскрыть связи с теми чиновниками, которые в той или иной мере уже были увлечены в коррупции устроить чужими руками два-три показательных разоблачения. Ответ исчерпывающий. Довольно улыбается та подчинённая манды, что задавала вопрос. «Что же, за работу?» Широко улыбаюсь я, и чуть более пафосно, чем того требует ситуация, взмахиваю рукой. Всего неделю спустя я уже пожинаю плоды того маховика, который запустил сам». Аманда и ее подчиненные трудились все это время едва ли не круглосуточно. А уж сколько они выпили кофе, сколько времени провели за экранами, эти молодые ребята хоть и не способны сражаться наравне с моей гвардией. На экономическом информационном поле с налетом политики, но ну, просто звери, вершина пищевой цепи. Инна Витальевна не то, что их не прихвалила, она скорее поскромничала. Впрочем, это как раз в ее стиле. Кстати, я уверен, она узнает почерк своих выпускников в тех процессах, которые охватили Российскую империю. Если более детально, Аманда и Команда добились нужного эффекта. Часть старших кураторов, условного второго ранга, потеряли покровительство. Как же я был рад, когда увидел их лица не в самом благоприятном свете на страницах газет и вечерних новостях. К слову, некоторых из них я знал лично. Все-таки хитрые и скользкие гады удивительно живучие. Но да не о том речь. Потеряв покровительство, кураторы стали уязвимы к давлению со стороны. Конечно, мы этим воспользовались. Этим нельзя было не воспользоваться. Кроме того, у части исполнителей падает мораль. Они готовы сдаваться или менять сторону. Честно говоря, на такое я даже не рассчитывал. Видимо, научные по особым методикам проекта я до сих пор частично себя недооценивал. Что же это лучше, чем переоценить и на том погореть? А позже случается то, к чему я и мои люди готовились на всякий случай. Но все равно это удивляет. В первую очередь тем, что мои дела идут так хорошо, а у противника плохо. Мои агенты, будь то информаторы, разведчики или любые другие профессионалы, замечают характерные движения. Они обо всем докладывают мне. Я с уверенностью могу сказать, что некоторые полевые близнецы начинают сыпаться». Они выдают себя, они ошибаются, они даже настолько теряются, что невольно выставляют интерес к моей персоне на показ. Именно поэтому я сейчас собираю некоторых своих гвардейцев перед казармой. В строю только те, кто уже пробудил третий круг маны, или те, кто близки к полному формированию второго. Для моей цели мне нужны лучшие мои бойцы. С недавних пор в Новосибирске действует один близнец, говорю я. Доказательство на лицо. А сейчас мы занимаемся подготовкой точечной операции. Цель — задержать противника или нейтрализовать. Разумеется, все нужно сделать быстро, но максимально тихо. После небольшого перерыва, секунды на три, я продолжаю. Никакого внимания со стороны имперских органов. Ни в коем случае нельзя спровоцировать других близнецов на бегство, даже если они действуют в других городах. И это только начало. Дальше близнецов под нашим прицелом будет больше. Нужно планомерно выбивать их из игры. Причем, в первую очередь, именно тех, кто может помешать мне или гарантированно не переметнется на мою сторону. «Можем приступать, Алексей Федорович?» спрашивает капитан элитного отряда магов. «Не можете, а должны!» отвечая с бравой улыбкой на лице. Сегодня день рождения у сестер Алексея Орлова, того самого сбунтовавшегося бывшего Близнеца. Нынешний же Близнец прекрасно об этом знает. Он прибыл из дальних краев специально для того, чтобы убить подмена Шарлова и получить за это... А впрочем, Григорий Паршин еще не решил, что для него важнее — полная свобода или невероятное богатство с возможностью в будущем вырасти из Близнеца в полноценные кураторы. В одном Паршин точно уверен — он тот самый, кто прикончит зазнавшегося выскочку Орлова и сорвет куш. Григорий разработал даже довольно надежный, но простой план. Он решил, что убить Орлова будет проще, когда рядом с тем не будет его хвалённой гвардии, что выдержала самый что ни наесть прямой удар от человека, который возглавляет все ответвление проекта по части близнецов. Пресса выставила нападение на Орлова как неудачную попытку мести польских благородных, что так и не смогли оторвать себе лакомый кусок от необъятной. Но Григорий Паршин прекрасно знал правду. И именно поэтому он рассчитывал не на численное преимущество или на невероятную убийственную мощь новых падов, оснащенных артефактами. План Григория заключался в том, чтобы подловить Орлова в самом неожиданном месте и убить. Причем, согласно замыслу Паршина, самоубийство в его плане не значилось более сложным, чем успешный побег после этого. А все потому, что у Григория было сформировано целых пять кругов маны и парень прекрасно знал, что это великолепный результат. Конечно, он не был на все сто процентов уверен, что у Орлова меньше кругов. Однако все равно рассчитывал на это. Григорий посмотрел в центральное зеркало заднего вида и увидел в нем свое лицо. Светло-русые волосы, голубые глаза, идеальная улыбка и совершенно гладкая кожа. А зубы и контур лица — само совершенство — в этот момент Паршин думал о том, что с настолько запоминающейся внешностью ему будет сложно скрыться. Именно поэтому он взял с собой артефакт, который на время менял облик до неузнаваемости. Сейчас машина Паршина стояла ровно в том месте, где должен проехать Орлов, чтобы добраться из своего поместья в ресторан. Григорий не просто не сомневался. Он точно знал, что наследник рода приглашен на значимый праздник. Все-таки он, в отличие от настоящего Алексея, «Хорошо общался со своими сестрами. Он просто не посмеет оставить их без подарка. Григорий Дмитриевич, он едет». Раздался в микронаушнике голос одного из подчиненных, которого Паршин взял на дело. В этот же момент тот самый подчиненный увидел, что на дороге за выделяющимся белым стрижом едут еще несколько машин. Только мужчина потянулся к рации, чтобы сообщить о непредвиденной проблеме. Как по плечу его кто-то похлопал. Он обернулся и увидел молодого парня с хищным оскалом на лице. Он поднес указательный палец к губам, а затем с размаха невероятно быстро двинул рукой. Серебристая шило сверкнула по воздуху, а затем скрылась в глотке. Струйка крови брызнула в воздухе. Паршин так и не узнал, что все идет не по плану. Выждав нужный момент, Григорий Паршин вышел газ в пол. В последний момент он увидел, что несется мимо, а потому крутанул руль и протаранил капотом как раз нужный белый стриж. Удар получился достаточно мощным, но не настолько, чтобы сильный физик вырубился. Паршин быстро выскочил из машины, но не так, чтобы привлечь к себе слишком много внимания. Он держался за голову, за живот и хромой походкой спешил к белому стрижу, нарочито ворча себе под нос. Под пиджаком Паршин скрывал мощнейший револьвер, который заряжен настолько уникальными антимагическими пулями, что каждая стоит целого состояния. «Вот он», — подумал Григорий, когда увидел за рулем стрижа молодого парня в белом пиджаке, что лежал головой на руле. «С вами все хорошо?» Григорий чуть сдавил рукоятку револьвера под пиджаком, а свободной рукой дернул дверку и открыл. Не успел он толком моргнуть, как молодой парень в белом пиджаке дернулся и открыл огонь сразу из двух револьверов практически в упор. У Григория не было шансов перешить в упор столько выстрелов, особенно с учетом того, что каждый антимагический патрон настраивался как раз под него. Однако парень, что изображал из себя жертву ДТП, четко помнил слова своего господина «взять близнеца живым». Он может послужить источником важной информации. Именно поэтому он стрелял в основном по ногам. «Ну, что я могу сказать?» Спрашиваю я, лениво потягиваясь в салоне «Чайки», которая как раз останавливается вместе ДТП. У него все шло по плану, до определенного момента. Выхожу из машины и осматриваю из раненого близнеца. Мои парни уже скрутили его и тащат в Бизона. «Эй, поаккуратнее с ним!» Победно ухмыляюсь я, глядя в глаза этого недоразумения. Затем что-то во мне щелкает, и я говорю... Интересно, он хоть знает, что уже третий на неделе? Не думаю, Алексей Федорович. В ответ хмыкает Федотов, а затем выписывает мощный хук в живот тому, кто попытался совершить на меня покушение. Да, именно такая официальная версия для прессы и благородных будет звучать. А самое забавное — это чистая правда. Ладно, парни, вы знаете, что делать. Говорю я, а сам направляюсь обратно в Чайку, ведь там лежат два большущих и чертовски ценных подарка которые мне все еще нужно подарить своим сестрам-близняшкам. К концу следующей недели у меня в подвале, раньше никогда бы сам в это не поверил, оказывается уже целых четыре близнеца. Очевидно, не самых опытных и не самых высокоранговых, однако полезных, более чем полезных. Сколько же они всего выдали, да их языки просто за зубами не держались. Что сказать? Федотов хорошо освоил это дело и освободил его от меня. Не люблю допросы, а уж тем более пытки. Через добытые сведения нам постепенно удается найти сервера и хранилища, которые дают доступ к различным банковским хранилищам. Вывести некоторое количество денег из оборота всего глобального проекта не составляет большого труда. Более того, благодаря Манди и ее штабу мы делаем это очень быстро. Быстро и дерзко, умудряясь при этом оставлять следы, которые не только не ведут ко мне но еще и указывает на других ключевых кураторов проекта. Не зря древняя мудрость гласит «разделяй и властвуй». На этой расчет. Пусть мои враги сами убивают друг друга. После серии тихих захватов я встраиваю строго дозированную волну публикаций. Показываю плененных близнецов. Причем делаю это не публично, а ровно по тем каналам связи, чтобы нужные люди обо всем узнали. И они правильно считывают сигнал. Их дела плохи ведь система уже не так надежна и прочна, как раньше. В общем, мои последние действия напрочь разрушают миф о том, что проект якобы неприкосновенен. Ключевые кураторы становятся еще более уязвимыми. Одновременно с тем я делаю ход конем. А именно, предлагаю вариант интеграции тем, кто хочет работать не против меня, а на меня. А что? Роль в новой структуре, гарантии безопасности и процент от ресурсов, пусть все это и на моих условиях, но это лакомый кусок. Особенно если учесть, что в противовесии лишь один вариант — смерть. Все-таки не все работники проекта вообще знали, в чьих интересах они действуют. Различные ученые и инженеры мне явно не помешают и, наоборот, лишь обогатят меня. Единственное табу — те люди, что непосредственно связаны с организацией многочисленных терактов. Для них у меня припасен лишь один выбор — быстрая смерть или медленная, но с мучениями. Все же я собираюсь и дальше жить в империи. Ее спокойствие мне будет только на пользу. Глава 26. И что вы можете мне предложить? Попивая кофе в центральной гостиной своего дома, я смотрю на трех скромных женщин в очках, которые сидят напротив меня. Одна заметно старше других. Она их научный руководитель. Женщины мнутся, переглядываются и все никак не могут подавить себе стресс. Оно и понятно. Еще несколько дней назад они трудились в лаборатории проекта, даже не подозревая о том, для каких целей он вообще существует. После того, как я недавно сделал ход конем, они обо всем узнали. По крайней мере, с их же собственных слов. Переправить их из Екатеринбурга было непросто. Моим бойцам пришлось организовать тайный коридор по выводу в безопасное место. Не самый простой путь преодолели эти женщины а потому я решил встретиться с ними в поместье. Судя по заранее подготовленному на них досье от Аманды, женщины ни в чем таком не замешаны, однако личный разговор с ними лишним не будет. Мы не биологи. Мы работали с полимерными материалами, композитами. Виновата, говорит самая старшая из тройки. Так-так, ну, продолжайте. Я смотрю на них и жестикулирую рукой, чтобы ускорились. Мы думали, что помогаем создавать новые пады для империи. Вы правда помогали создавать пады, — хмыкаю я. Но не для империи, а для террористов и преступников. Представляете, как обрадуется имперская канцелярия, когда я им передам эти сведения? Мы не знали. Виновата мямлет одна из женщин, взглядом находя утешение в глазах другой. Они вдруг тянутся друг к другу и обнимаются. «Хватит, успокойтесь!» Ворчит на них третье, что старше, а затем смотрит на меня и, собрав волю в кулак, говорит. «Я знаю, что у Орловых есть завод падов. Вы можете взять нас на работу, мы будем полезны». «Хорошо, последний вопрос». Добавляю холода в голос. «Действительно ли вы не причастны к террористическим атакам, даже косвенно?» «Нет, честное слово», — решительно отвечает старшая за всех. «Моя помощница сегодня не принимает. Приходите к ней завтра, вот номер». Я протягиваю женщинам визитку и намекаю, что пора бы им покинуть поместье. Они искренне меня благодарят, едва не падая на колени, а затем уходят. Не успевая я передохнуть, как со мной связывается один из бойцов. «Алексей Федорович, к вам тут мужчину из Краснодара доставили». «Напомни-ка, боец». Говорю я, потому что эти три женщины — это далеко не первые и не последние люди, которые, рискуя жизнью, бросают проект и находят спасение у меня. «Микробиолог, старший лаборант». «Отлично. Ко мне его». Отвечаю в рацию и отключаюсь от канала. Через несколько минут в поместье входит запуганного вида мужчина. Справа и слева от него два моих бойца в драгоритных покровах. Сперва я говорил Федотову, что это перебор, я себе я позабочусь сам. Но глава гвардии есть глава гвардии. Он в вопросах безопасности разбирается лучше. Да и потом. По статусу положено. Здравствуйте, Алексей Федорович. Низко кланяется мужчина. Он слегка с лишним весом, слегка лосоват. Но уж точно не выглядит, как карикатурный безумный ученый. Чем ты занимался, когда работал на проект? Спрашиваю без лишних словесных расшаркиваний, чтобы не тратить время почем зря. Я думал... Мнется он. Наш начальник говорил, что мы изучаем клонирование домашних питомцев. Ну, знаете, питомцы погибают, а люди хотят их вернуть ближе к сути. У нас были командировки в Южную Корею. Мы, правда, занимались клонированием кошек, собак, а потом мы перешли на человеческую ДНК. Один парень заговорил про это, и больше его никто не видел». Мне пришлось сделать вид, что я настолько глуп и пуглив, что не отличаю ДНК человека от животного. Потом я узнал про вас и решил рискнуть. Как видите, я здесь. И спасибо вам за это. Его голоса благодарно заблестели. Я задаю ему еще несколько вопросов, в том числе и финальный, про причастность к террористической деятельности проекта. Получив ответы, я решаю, что этого человека можно и нужно взять на работу. Пока не знаю, чем конкретно он будет полезен, но как минимум тем, что расскажет про проект больше. Примерно в таком ключе и проходит какое-то время. Сперва ко мне стремятся по несколько человек в день, бывших работников на проект. А затем их становится ощутимо меньше. И тут всего два варианта. Всех остальных устраивает расклад, либо же сам проект начал массовые чистки в своих рядах. Что до меня, то в принципе я доволен результатом запущенного процесса. Чтобы сделать текущее положение дел более устойчивым, я оформляю практически всех перебежчиков официально. Через завод моего рода и через подставные НИИ. А еще не обходятся без легальных мастерских и различных центров подготовки. В итоге у меня появляется возможность легально использовать целые структуры из тех, кто недавно работал на проект. Разумеется, скрывают внешнего наблюдения с любой сторон, откуда именно у меня столько новых проектов и работников, которые ими занимаются. Так или иначе, все эти мои начинания с новыми людьми постепенно становятся собственностью рода Орловых. Более того, вскоре завод начинает выпускать новые модели падов. И речь не только про принципиально новую версию драгоритного покрова с обозначением «2» в названии. Завод отныне работает с очень большим количеством контрактов, будь то регулярная армия или имперские роды. Причем практически половина заказов как раз относится к новым средним падам, которые называются «драгоритные панцири». Со временем они становятся чертовски популярны на уровне драгоритных покровов 2, а все потому, что в их разработке участвовал Жезарь. К слову, пад тяжелого класса, драгоритный экзоскелет, тоже скоро пойдет по конвейерной ленте. А вот что будет разрабатываться в единственном экземпляре, так это драгорит сверхтяжелый, тот самый пад, который частично основан на чертежах, что мы добыли в архивах проекта и да, он действительно будет работать от плодов Гадара. Рассказывать о своих достижениях и моего рода можно очень и очень долго, а можно сделать проще и быстрее. Достаточно лишь сказать, что Орловы в итоге вышли в верхний эшелон власти, и, разумеется, отец был совсем не против этих моих действий, только радуясь возвышению рода. Однако, как это часто бывает, одно достижение вовсе не говорит о том, что все остальные проблемы решены, Глобальный проект все еще существует. Какое-то время обходится без прямых столкновений. Но я продолжаю собирать информацию. Основной поток идет именно от перебежчиков со стороны противника. В итоге новые сведения подводят меня к тому, что я узнаю о трех гораздо более важных объектах, чем те три точки под столицей. На изучение подтверждения уходит много времени. Зато сомнений не остается. Это именно то, что я так долго искал. Пентхаус в столице. По моим самым свежим данным, там засел некий Юрий Борисович Фирсов с телохранителями. Его имя мало о чем не говорит, однако проверенные источники утверждают, что именно он — самый первый близнец и руководитель именно этого ответвления. Лаборатория в Южной Корее. Именно туда, в рабочую командировку, отправлялся один из моих нынешних подчиненных, что прежде работал на проект. Разорваться я не могу, а потому не лечу в Корею лично. Вместо этого, доверяя захват лаборатории моим лучшим гвардейцам, они справятся. В этом сомнений у меня нет. Самый важный объект из тройки это даже не конкретное предприятие или здание. Это на минуточку целый род. Они носят фамилию Морозовы и считаются самыми приближенными к императорскому роду. И все бы ничего, но каждый из Морозовых это близнец. По сути, род служит не империи или императору, а одному единственному человеку, последнему и самому старому основателю глобального проекта. И вовсе это не Борис Феликсович, тот, кто якобы отец первого близнеца. Есть еще один человек, но его фигура пока покрыта мраком. Что до уровня влияния, без лишней скромности, если бы я не совал палки в колеса проекта, он бы уже возвысился до уровня теневого императора и, вероятно, попытался свергнуть настоящего втайне ото всех, кому об этом знать не положено. Темная ночь. На небе свинцовые тучи и красная луна, как знамение того, что сегодня крови будет пролито много. А это действительно так. Я сейчас облачен в метаморфа, уже третью, несколько улучшенную версию, вооружен по самые зубы и магически полностью готов к сложнейшему бою. Рядом со мной отряд только лучших бойцов. Все они с моей подачи недавно сменили разные вариации драгоритных покров на драгоритный панцирь, Это нужно для того, чтобы сильно повысить выживаемость. Ведь пробить пад среднего класса все-таки сложнее, чем легкого. Артем Федотов уже сформировал четвертый круг маны. Он сильнейший маг Земли из всех моих людей. Что до остальных, то каждого я знаю не только в лицо, но и по имени. Мы провели десятки часов на совместных тренировках. Именно поэтому я даю себе отчет о том, как наиболее эффективно использовать каждого из гвардейцев. Например, ван владеет тремя кругами маны и аспектом огня. «Владимир управляется с водой лучше всех в моем элитном отряде. У него практически сформирован третий круг маны. Вадим владеет воздухом и молнией, что само по себе хорошее сочетание. Но парни пока только два круга. А так я могу рассказывать про каждого из бойцов. Уж не говорю про особенности падов и нашего снаряжения, будь то холодное оружие, огнестрельное или артефакты». Вернутся не все», — говорю я. «Скорее всего, не все». «Плевать, Алексей Федорович! Мы служим вам не для того, чтобы дольше прожить. Все для рода, все для империи!» Гордо говорит Федотов, ударяя титановым кулаком себя в стальную грудь пада. Остальные бойцы молчат, но уверенно кивают. Только один из них озвучивает мысль, что витает в воздухе вокруг нас. «Главное — дожить в достаточном составе к столкновению с главным близнецом. Верно, Алексей Федорович?» «Абсолютно так». Соглашаюсь я. Однако это не значит, что если у нас в команде три мага одной стихии, то двое из них могут геройствовать и разменивать свои жизни. Даже не смейте погибать по своей воле. Добавляю в голос Стали и невольно давлю ауры на парней. «Так точно!» — бодро отвечает один из бойцов. «Даже не думаем погибать!» — вторит второй. «Но если не будет выбора...» Спрашивает тот, кто меньше боится моего гнева. «Выбор есть всегда», — отвечаю я и жестом даю понять, что пора замолчать и приступить к делу. Едва ли не нога в ногу, мы входим в огромный холл поместья прямо через центральный вход. Нагло, дерзко, но не бездумно. Прекрасно зная, что Фирсов нас уже ждет, а потому скрываться смысла нет». Тем более, он явно не собирается давать нам дальний бой, иначе по нам бы открыли огонь еще на подъезде к территории поместья или на подходе к трассе. В просторном холле горит свет. Справа и слева расположены длинные массивные столы. К ним приставлены дубовые деревянные стулья, рядом диваны и кресла. Вдалеке виднеются винтовые и классические лестницы, а еще балкончики второго этажа, у которого частично общее пространство с большим холлом. Над головой красуются многочисленные хрустальные люстры, почти как в одном из летних дворцов императора. Под ногами дорогая плитка. Впрочем, никому не будет жалко превратить ее в пыль. Я обхожу своих стальных воинов. У одних блестят массивные полированные плечи, у других гудят приводы. Смотришь на это и просто не можешь не вдохновиться на бой. Мы словно рыцари, что пришли сразиться с чудовищем. Впрочем, отчасти так оно и есть. Мы ведь пришли сюда с подготовкой. А потому примерно знаем, что нас ждет. И план у нас есть, надежный и отработанный. И вот я стою впереди своей стальной армии. Смотрю по сторонам, жду. Кругом тишина. Лишь яркий свет люстр освещает пространство. Однако мои системы метаморфа уже фиксируют магические сполохи неподалеку, а еще движение. Даже не думаю кричать, а уж тем более звать Фирсова. Знаю, он появится сам, если посчитает нужным. Не посчитает, так мы ворвемся с двух ног в его покое, чтобы оторвать его голову уже там. И именно такая конечная цель нашего рыцарского похода. Справа на балкончике, что заканчивает второй этаж, появляется человек. Буквально. То есть он не выходит из коридора. Он вообще не делает шагов. Он материализуется из самой тени. У него на лице злобная ухмылка из брони, легкая одежда и клинки. Теневой боец окидывает нас глядом и медленно цедит сквозь острые зубы. «Мы будем биться за господина до последней крови!» В этот же момент, с противоположной стороны, все там же на уровне второго этажа появляется еще один человек. Если это нечто, вообще можно так назвать. Он выглядит как огромный человек, которого скрестили с медведем. Причем не простым косолапом, а таким, который живет очень близко к дикому источнику. «Мы убьем вас и сожрем!» Злобно рычит он, будто ему в глотку насыпали камней. Его черная шерсть топорщится, а блестящие стальные когти размером едва ли не с нож блестят под цветом ярких люстр. «Эй, говори за себя, что за торновкусие!» Звучит утонченный голос молодого мужчины. «Если бы я не знал, что нас ждет здесь, то принял бы его за тех странных аристократов, которые нарочит истребляют себе всю маскулиность». Перевожу взгляд и вижу, как в нескольких десятках метрах перед нами у самой широкой центральной лестницы стоит еще одно нечто. Мечник в среднем паде, и все бы ничего. Но у него не две руки, а четыре, две из которых бионические. Хотел бы я знать, как работает его мозг, раз уж у него целых четыре клинка в руках. И стало быть, он умеет с ними обращаться. «Алексей, будь как дома, мы давно тебя ждали». С дружелюбной улыбкой вещает четырех руки воин. Даже не думаю ему отвечать. Вместо этого жду, когда появятся оставшиеся двое. Чувствую тяжелый поступь одного из них и сильный магический фон второго. «А я думал, мы должны их убить», — звучит синтезированный падом голос. В центре холла, на втором этаже, в том месте, где висит последняя люстра из всей серии, появляется, пожалуй, самый тяжелый и бронированный наш враг. Если это не сверхтяжелый пад, то я даже не знаю. Более того, вместо двух рук два дула, не как у танка, но тоже внушают. «Это саркан, кретин. Сколько раз тебе повторять?» — хмыкает воин с четырьмя клинками. «Но хватит. Они пришли, а значит, сейчас полягут». Лишь в конце фразы к нам выходит из соседней комнаты маг в легком паде. По ощущениям, у него все шесть кругов. А еще как раз он должен руководить этим зверинцем. «Алексей Федорович!» Вы обещали нам сложнейшее сражение. Нарочито громко и грозно говорит Артем Федотов. Ну что я вижу? Вы никак перепутали и привели нас в цирку родцев? Начинаем, братья. Негромко говорит маг в паде. Его аура усиливается, а доспех начинает окутываться энергетической оболочкой. Не ждите от меня пафосную фразу. Говорю своим парням по каналу связи. Действуем. Приводы наших падов громко гудят. Топот бьет по и тут же этот шум в автоматическом режиме нивелируется шлемом метаморфа. Мы бежим в разные стороны, не пытаясь обогнать друг друга. Наоборот, прикрываем. И спешка эта более чем обоснована. Ведь ровно в этот момент сильнейший маг противников вытягивает руки и бьет по тому месту, где мы находились секунду назад, чем-то вроде темной магии. Я знал про ее существование. Несколько раз даже видел вживую. Но сам никогда не использовал. Нет у меня такого аспекта. Одновременно с ним выстреливает в нас и здоровях в сверхтяжелом паде. Он вытягивает обе руки. Крупнокалиберные дулы вдруг светятся из глубины, а после из них вырывается, даже не знаю, как это назвать нечто вроде лазера, которые каким-то образом совместили с магией света. Никогда такого не видел. тьма задевает некоторых из нас, как и световые атаки сверху. Благопады надежны, а потому мои стальные войны лишь сверкают защитными магическими сетками. Да, это будет сражение не одной мощной атаки, а долгое и выматывающее. Глава 27. Мы, лишь вернувшись от первой дальнобойной и наверняка самой концентрированной атаки, за ответом в карман не лезем. Я выстреливаю языками пламени, привычно подпитывая их кислородом. Это не самое убойное заклинание, но у него широкая площадь урона. Федотов закидывает во врагов куски камня, благо его здесь достаточно, что до земли только в больших цветочных горшках. И это лучше, чем ничего. Остальные бойцы используют самые разные аспекты. Воздух, вода, лед, молния. Все, что только можно. Поле боя превращается в нечто, что сложно описать словами. Шум невероятный, с полохи магии так вытанцовывает по воздуху, что кажется, будто это фестиваль краски». Вот только одно попадание может нанести весьма существенный урон. Вдруг метаморф и собственные ощущения подсказывают мне, что за одним из моих гвардейцев тянется больно уж мощная магическая аура, и она явно не может ему принадлежать. В один миг окидываю доступное моему зрению поле сражения и понимаю, что как раз теневого противника не вижу. Рывок в сторону, привода в паде натужно скрипят. Усилители помогают мне совладать с инерцией и сделать нужное движение. В последний момент успеваю измахнуть мечом и тем защищая одного из своих парней от опасного артефактного кинжала, который теневой маг хотел вонзить ему чуть выше в район холки. Сталь смазанным блеском проносится по воздуху, но лишь царапает теневого. Он так же быстро исчезает, как и появляется. Глазами, конечно, я его видеть не могу. Но вот чувствовать за счет его ауры, за счет специальных артефактных датчиков в метаморфе, вполне. Делаю рывок за теневым. Параллельно с тем, я выдергиваю автоматы за пояса и, не целясь, высаживаю одну из двух обоим в Человека-медведя. Это заставляет его немного отступить, но едва ли наносит урон. Левой руке становится тепло, вибраций почти не было. Гасители, встроенные в руку пада, работают лучше, чем раньше. Я почти настигаю теневого, как вдруг передо мной, словно веер от вертолета, появляется тот самый мечник с двумя дополнительными бионическими руками. Гвардейцы кидаются на него с двух сторон, с мечами и боевыми заклинаниями наперевес. Но он легко побеждает их в фехтовании и мощными ударами раскидывает в разные стороны, обрушивая на него меч сверху. Но это обман. Глупо сражаться с противником по его правилам, когда у него есть преимущество. Именно поэтому я даже не завершаю удар мечом, а со всей силы прыгаю вперед. Помогаю себе языками пламени из ног, аспектом воздуха. И просто сношу этого четырехрукого самурая, как носорог. Он, конечно же, пытается нашинковать меня на маленькие кусочки. Очень усердно, всеми четырьмя руками. Да вот только он не знает, что ману меня хватит на троих таких, как он. Мечи с десяток раз в секунду рубят, режут и колят мою броню. Метаморф лишь сверкает путинками из фиолетовых шестиугольников. У него нет шанса пробить мою броню. А вот гвардейцы уже рядом. Они хватают бионические руки и тянут в противоположные стороны. Не сразу у них получается, но вскоре раздается хруст. А затем я слышу громкий выкрик одновременно в ухе и за спиной. «Пригнитесь, господин!» Делаю это так быстро, как только могу. Метеором надо мной проносится один из сильнейших физиков в моей гвардии. Двумя ногами он ударяет самурая точно в грудак. Громкий хруст, вера искор, брызги технической жидкости и спорвавшихся шлангов. Словом, нет больше любителя четырех клинков двух дополнительных рук. Спешу к нему, чтобы добить. «Зараза!» Мне приходится срочно уйти в сторону. Сам толком не понимаю, перекат это или прыжок с ускорением. В то место, где я только что находился, выстреливает тот здоровенный Дитина в сверхтяжелом паде. Почему он до сих пор ведет по нам огонь? Отвлеките его! Заставьте перейти в ближний бой! Наша вина, господин! Занимаемся!» Рассчитываю на то, что лишенного рук самурая добьют без меня. Уворачиваясь от атак сильнейшего мага противника, бегу дальше. Вместе с тем, отвечая ему ударами магии, бью максимально сильно. Но прекрасно понимаю, это лишь отвлекающий маневр. Настолько сильного мага, так просто с расстояния не убить. А вот теневого нужно догнать и прикончить, если бы только он совсем не пропал с радаров. Зато вместо него сверху на меня спрыгивает мохнатое чудовище. Человек-медведь, да еще и медведь-мутант вблизи выглядит особенно внушительно. Невольно думая о том, что на проект могли работать и совсем больные на голову люди, раз уж создали это. <связь> Грозно рычит монстр, будто пытаясь что-то сказать. Несмотря на то, что я ношу довольно массивный пад, все равно выгляжу на фоне этого верзила не таким уж и крупным. Впрочем, когда это рост и вес определяли силу. Судя по всему, магии наш косолапы обделен. Его максимум — дар физика. Замахиваясь мечом снизу, хочу рубануть ногу по хитрой дуге. Метаморф выжимает из себя максимум. Кинетический стабилизатор позвонков громко гудит. В коленях амортизирует пружины. Разумеется, я использую дар физика для усиления удара, а стержень в мече напитываю огненным аспектом. Мутант резко дергается вперед. Настолько быстро, что даже мое обостренное зрение не поспевает за его движениями. Кажется, что он телепортируется, однако это точно не так. Впрочем, скорости ему все равно хватает. Мощные белые клыки сжимаются на клинке драконьего когтя. Затем следует удар. Второй, третий. Настолько сильный, что мне приходится шагнуть назад, лишь бы сохранить равновесие. Уже по остаточным следам вспышек на паде вижу, что мутант не просто бил мощными лапами, а еще пытался поцарапать меня когтями. Что же? И у него это частично получилось. Отчетливо вижу следы когтей на груди и животе, а еще несколько на правом рукаве из приплетенных молекул, который должен защищать от клинков. Но меня просто так не взять. Перехватывая меч в правую руку, мне снова нужен револьвер. Пока медведь несется ко мне, успеваю сделать несколько выстрелов. Едва ли это дает результат, разве что теперь много шерсти витает по воздуху. Мгновенно выставляю перед собой меч и мощный воздушный заслон. Парирую одну лапу, защищаюсь блоком от другой и все равно не поспеваю. Все чаще принимаю удары на броню пада, а ведь защитная оболочка не бесконечная. Мутант двигается дёргано очень быстро. Ухожу в оборону, изредка бью магическими ударами и жду подмогу. И будто этого мало, косолапый снова пускает вход в свою голову с огромными челюстями. Он пытается запнуть меня за руку, левую, правую, пока мне удается вернуться. Ну вот он сжимает челюсти на мече, и время будто замирает. Боковым зрением вижу, как на мутанта бегут мои гвардейцы с мечами наперевес. Один готовится нанести рубящий удар с аспектом молнии, второй направляет острие под ребра, напитав меч аспектом огня под самый максимум. Нельзя позволить мутанту защититься, а потому вытягиваю левую руку и хватая драконий коготь за острие, тяну на себя. Косолапый все еще сжимает его массивными зубами, а потому невольно дергает головой. Даже с учетом его мощной широкой шеи у меня хватает силы, чтобы все провернуть. Левый глаз мутанта оказывается в сантиметре от моего шлема, Медведь продолжает долбить меня лапищами, как оголтелый. Стойко держу эти атаки. Когти стучат по магической оболочке металлу. Искры летят в стороны. Даже не пытаясь защищаться руками. Они мне нужны для другого. Резко бросая драконий коготь и хватаю косолапова за широкую шею. Тяну на себя. приводопада гудят громче. Медведь все разъярение бьет меня когтями. А я коленом в живот. Кажется, что все это